Визит капитана как ни странно привел его в себя. А может, чувство опасности на время отогнало морскую дурноту. Даю тебе две минуты, а то неровён час нас просто смоет в море. Будет тебе тогда и новый ордос, и ит с пиннарином». Они просидели в трюме почти сутки. Сутки между опасностью и неизвестностью. Буквально до последнего часа оставалось столько же надежд на благоприятный исход шторма. Сколько и опасений по поводу исхода неблагоприятного. Из-за землетрясения моряки упустили шанс пристать к берегу, когда буря только начиналась, а начиналась она стремительно. Из-за пьянства упустили возможность вовремя задраить палубу и положить мачту, которая на таких небольших судах крепилась шарнирно специально на случай бурь и прочих морских несчастий. В результате двое матросов сгинули в пучине, одного зашибло упавшей реей. Остальные набили себе изрядность синяков и садин. Но Эгина Смар, проявив с подачи капитана неожиданную оперативность, счастливо достигли недр гордости Томаевых вместе со своими вещами. Правда, на них не осталось сухого места, но в данной ситуации это было наименьшим из зол. Настроение в темном и зловонном мешке трюма было карнавально-поминальным. Матросы откупорили бочонок с гартэлла, И, нализавшись до свинских кондиций орали песни. Всю ночь капитан мерился силой с лоцманом на пальцовках, а одноногий повар травил байки про смерть, рыбу, свирепую, демонстрируя для убедительности свою изувеченную ступню и руку с отрезанным за долги указательным пальцем. Пойду, отложу личинку, вдруг громко сообщил повар и направился в темный угол трюма справить большую нужду. Эгин Смар, устроившись на подстилке из звончугого сена, играли в города. Оживший Смар выказал удивившую эгина эрудированность. Ит, Таргон, Нелиот, Тардер, Рэм великолепный с плохо скрываемым торжеством назвал Эсмар столицу синего алустрала. Нет никакого рема мать его, буркнул возвратившийся Повар. ловко насаживая зазевавшуюся крысу на нож с широким лезвием. «Все это выдумки книжников, и аллюстрала никакого нету, Все в раке. Эгинс и Смаром переглянулись. Неужели им суждено встретить смерть в обществе таких непроходимых долбодятлов? И все таки какая-то сущности приятная штука жизнь. Когда буря успокоилась, а над морем савад встало утро нового погожего дня, Командой и пассажирами гордости Тамаев овладел оптимизм безудержу и без края. Счастливые и обессиленные с маром вылезли на палубу, щурясь от слепящего солнца. Матросы братались в свойственной себе манере, сdabривая хвалу Лолу легким матерком. Капитан пялился в морские дали, пытаясь определить местоположение судна. Они по-прежнему были в виду берега. Вдруг выражение лица капитана резко изменилось. Блаженная улыбка пропала, лоб пересекли борозды морщин. Он обернулся к своим людям и вполголоса сказал: "Братва, лихо. Неужто это новый ордос". Это действительно был новый ордос, точнее то, что от него осталось. Когда гордость Стомаев входила в гавань, никто не шутил, не смеялся и даже не сквернословил. Зрелище к этому не располагало. То, что издалека смотрелось как необитаемые окрестности старого Ордоса, на деле оказалось новым Ордосом, начисто разрушенным вчерашним землетрясением. Это потом, когда придворные учёные мужи вдоволь начешутся в своих многомудрых бородах, они скажут, что такой страшной катастрофы Варан не знал со времён Инно Окслагина, когда Пинарин, называвшийся поэтами белостенным, а его башни целующими небо, За одну ночь превратился в курганы белого щебня и барханы белой пыли. А пока экипажу гордости Тамаев оставалось молчаливо взирать на руины некогда цветущего порта, третьего по красе и богатству города княжества Варан. Берег был усеян оставами разбитых кораблей, бочками, трупами животных, глубоководными водорослями, галькой. Прямо на пристани лежали синерожие утопленники. Первая партия была выброшена милостивым морем буквально только что. На знаменитой Новоордовской набережной, где разворачивалось действие каждого второго варанского любовного романа, было серо от трупов. Даже с моря было слышно, как вопит одна молодая особа, прижимаясь лицом к изуродованному телу безвестного мужчины. От здания морского порта с огромной шестигранной башней, от величественных построек главной княжеской резиденции на море совалт От здания местного свода равновесия наконец остались просто глупые кучи мусора. В этих кучах рылись редкие и такие маленькие с расстояния людишки. Кто это? Мародеры, падки до нательного золотишка и кошельков, или спасатели? Или, может быть, отцы семейств, отыскивающие своих домашних, вдовы, отыскивающие своих детей? Что делает внутренняя служба? Куда смотрит свод равновесия? Кто теперь заправляет городскими делами? В чем заключаются городские дела в отсутствии города? Не повторятся ли подземные толчки снова? Как всегда бывает в таких случаях, вопросов было в 10 раз больше, чем ответов. На западном холме виднелись публичные сады, превратившиеся в неопрятный и грустный бурелом. Огромные лиственницы были вырваны с корнем и попадали на земь. фонтаны обрушились мраморными водопадами, беседки и павильоны Осели на своих переломанных ногах. Кои где на желтых дорожках сада горожане рубили на дрова пятисотлетние дубы, используя резные каменные фонари в качестве колод. На кострах, тлевших поодаль, дозревали освежёванные ручные косули, которых изловили и изжарили те, кому посчастливилось выжить во вчерашней катастрофе. Две краснолицых бабы деловито ощипывали тушку белого павлина. Голова птицы была размозжена Павлин нашел свою смерть среди смятей золочёной клетки. Вот мы и на месте, заключил капитан косясь на Эгина и его маленького попутчика. «Наверное, нам не следует заходить в порт, предположил Эгин. Это ты верно подметил, Гиазир. Значит, высадитесь ночью возле квасцов, поплывете на шлюпке, десятой дорогой обойдете Ордос и сразу на Пеннаринский тракт. А там, как договорились, Это не глупо, подтвердил Эгин. Как думаешь, за неделю мои люди обернутся, если по дороге их не съедят опалоумившие жертвы этого проклятого землетруса? Но смотри, азир хороший. Если мои люди вернутся без денег, я твоему дружку витце голову в задницу засуну. О чем речь, капитан? О чем речь? В этот момент Эгин думал только об одном, о том, что если Пиннарин сейчас представляет собой такое же историческое зрелище, что и новый ордос, то не видать ему ни альсима, ни свода, ни гнора свода лахика алары, а капитану гордости тамаев не видать его денег и его подарков. Самое смешное, винить в этом будет некого.